Глава 12. Раннее, очень раннее летнее утро. 4-5 утра, когда уже рассвело, но солнце ещё не показалось из-за горизонта. Есть в этом времени что-то особенное, какая-то своя магия. Вокруг прохлада, свежесть и тишина. Слышно, как шелестит под ногами поросшая коротенькой травкой тропа. Слышны редкие пронзительные голоса птиц. И эти звуки не разрушают, а лишь усиливают ощущение тишины. Сейчас я был даже рад тому, что маньяк вытащил меня из постели не свет, не заря. И это из постели, в которой я был с любимой девушкой. Ну ладно, с любимой это может быть громко сказано, но по крайней мере, с девушкой, которая мне очень и очень нравилась. Но вот что пройтись так по утренней тишине и прохладе. В общем, оно того стоило. Нет, конечно, если бы мы не решили ещё вчера, что сегодня с утра уходим из стаба, хрен бы я попёрся утренней тишиной и прохладой наслаждаться. Ну уж, если всё решено, нет смысла оттягивать момент. Тут мои взгляды полностью совпадают со взглядами моего друга-маньяка. Не решил думай, прикидывай и решай. А уж если решил делай, не затягивай. Обычно маньяк будет меня громкими до омерзения бодрыми воплями и чуть ли не пинками по рёбра. Эффективно, не спорю, но очень неприятно. А сегодня я проснулся от того, что кто-то аккуратно теребит меня за высунувшаяся из-под одеяла ногу. Так ещё в том мире теребила меня кошка Буська, когда хотела привлечь моё внимание. С трудом разлепив глаза, я удивлённо уставился на присевшего у кровати на корточке маньяка и уже хотел было спросить, какого чёрта он делает и как, собственно, он вообще сюда попал. Но маньяк приложил палец к губам, указывая взглядом на мирно посапывающую рядом со мной Лену, а потом кивнул в сторону открытого окна. Ну да, второй этаж. Маньяк сюда не то, что забраться, а даже просто запрыгнуть мог бы. Пока я всё это осознавал, успел окончательно проснуться и оценить и правоту своего друга, и его деликатность. А что, с него бы сталось вломиться в Ленину комнату с шумами и воплями вроде: "Вставайте, лежебоки, успеете ещё отоспаться, у нас впереди вечность". Ну или что-то вроде того. А он нет. Умеет молотчик проявить чувство такта. Умеет, когда хочет. Пока я выбирался из объятий своей девушки, она всё же проснулась, хотя это даже к лучшему. Не мог же я исчезнуть, не попрощавшись. Скел сонным и чуть хрипловатым голосом спросила Лена: "Ты уже уходишь?" "Да, солнышко, мне пора". Я поцеловал её в губы. Помнишь, я вчера говорил, что мы сегодня в Рей собираемся? Да, помню, кивнула Лена, приподнимаясь, чтобы ещё раз меня поцеловать. Ты только возвращайся обязательно скил, я буду тебя ждать. При этих словах в груди что-то сладко защемило, а чуть подпорченное ранней побудкой настроение взлетело до небес. К Свинскому посёлку мы подошли, когда злое солнышко Стикса уже взошло, но припекать по-настоящему ещё не начало. С тех пор, как мы с маньяком в прошлый раз приходили сюда за двухколёсным транспортом на мускульной тяге, здесь вроде ничего не изменилось. Всё тот же пасторальный пейзаж, спокойный, благополучный посёлок. Но что-то меня настораживало. Скилл, долго ты ещё планируешь тут насторожённый орёл в гнезде изображать? Коверкая слова, осведомился маньяк, сидящий на соседней ветке раскидистого тополя, куда мы забрались для лучшего обзора. А что тебе не нравится? Хорошая позиция для наблюдения. Нас не видно в листиках, а у нас обзор отличный, возразил я, не отрывая глаз от окуляров бинокля. Да, отличная позиция. Но чего мы тут сидим-то? Осмотрелись же уже. Нету никого. Точно, нету никого. Я понял, что мне не нравилось в происходящем. Вот это мне и не нравится. А ты ожидал делегацию по встрече с оркестром и пышногрудая да яркая с караваем и салонкой на перевес? Нет, неко времени. Великодушно отказался я от оркестра и даярок и пояснил свои опасения. Просто мне рассказывали, что местные свинки не очень-то любят путешествовать. Корма им тут хватает, с перезагрузкой много биомассы прилетает. Всё же целая свиноферма, да и частные приусадебные хозяйства, считаю, у каждого есть. В общем, свинки только на перезагрузку в соседние кластеры уходят. А так им и тут хорошо. «Ну да, я тоже что-то такое слышал». «Вот. А нам сейчас, с нашей позиции, половина поселка видна, если не больше. И мы никого еще не видели, и шума никакого не слышно, даже птички не поют». «Ну, это ты просто, пока на ухо туговат, воробьи там дальше чирикуют». «Не суть», — отмахнулся я. «Тут нет никого». И это меня напрягает, потому что это странно. Все ушли на фронт, пожал плечами Манек. Если бы мы этот фронт слышали, ну, в смысле то, что могло привлечь местных заражённых, я бы и слова не сказал. А сейчас вероятнее, что пришёл кто-то большой и всех подъел. А тут мы такие наивные и вкусные. Ну и что делать-то будем? Свалим отсюда потихоньку. Не сидеть же теперь тут до вечера. Эх, на велосипеде всё же хочется покататься, покривился я. Давай сходим за транспортом только очень тихо и огородями, а воз пронесёт. Я не очень долго живу в улье, но и новичком меня не назовёшь. Я успел неплохо прокачать свой дар, как и своё тело. По физическим параметрам до маньяка мне ещё далеко. Но в прошлом мире мне такое и не снилось. Сейчас я вполне могу конкурировать как со звёздами паркура, так и с чемпионами кроссфита. А уж мой прокачанный дар Улья это вообще что-то с чем-то. Подумать только. Сейчас я могу практически взглядом пробить дыру в голове не самой слабой твари. Колючий взгляд, ничего не скажешь. А тех, что попроще, так и вообще сбить с ног целую стаю. Если, конечно, они встанут поплотней. Но головокружение от успехов у меня не случилось. Всё это не повод расслабляться и чувствовать себя на стандартных кластерах в безопасности. Да, мой развитый дар даже мне самому кажется крутым. И он надо отметить, не с неба мне таким свалился. Я разбивал его как мог. А уж со стороны такое умение и вовсе кажется имбой. Известно ведь, что у соседов в саду яблоки всегда кажутся и вкуснее, и крупнее. Я, кстати, выяснил у маньяка, что он имел в виду, когда называл умение щита имбой. Точнее, что такое это самое имба. Оказалось, это геймерский термин, означающий что-либо, способность или предмет или что-то в подобном роде, нарушающее игровой баланс. Это ки меч-кладенец или приславутая кнопка убить всех, в общем. Так вот, умение моё отнюдь не является имбой. Сейчас я могу атаковать лотерейщика в лоб, и это не фигурально выражаясь, а именно пробить толстую лобную кость уже начавшего изменяться и гораздо более крепкого, чем человек заражённого. А вот того же кусача сильно сомневаюсь. Во всяком случае, проверять, рискуя быть с ходу сметённым тварью, не стану. Ну, а с рубиром даже пытаться не стоит. Ему мой дар сможет пробить только затылок, уже защищённый из-за находящегося там нароста спорового мешка. А его нужно ещё заставить этим затылком к себе развернуться. Но главная слабость моего дара даже не в этом. ограниченный радиус действия в 20 метров. Вот что плохо. Когда мы охотимся на заражённых или хотя бы заранее знаем об их приближении, можно худо-бедно оценить противника и спланировать рисунок предстоящего боя. Как можно использовать рельеф, как на нас будут нападать и куда мы будем от этих атак уходить. Не зря же мы ценой многочисленных садин ушибов И ведер пота отрабатывали на тренировках всяческие отскоки, перекаты и прочие кульбиты. А вот если серьезный зараженный начнет охоту на нас, тут расклад может получиться совсем другим. Один прыжок того же Рубера из засады. И я, скорее всего, даже матюгнуться не успею, а дар мне никак не поможет». Поэтому предполагаю, что местные обитатели не отправились все дружно на какую-то экскурсию, а были съедены кем-то большим и сильным к дому зажиточных поселян, где хранились велосипеды. Мы пробирались с максимальной осторожностью. А получив желаемое, не рискнули выходить на дорогу и пробирались всё так же огородами, таща велосипеды на себе. И лишь покинув пределы подозрительно спокойного посёлка, мы оседлали наших железных коней и припустили так, как будто за нами уже гнался тот гипотетический монстр, который всех тут подел.